Хочешь, чтобы я ушел? Нет. Мне нужно поговорить с тобой. Но прежде я должен кое о чем спросить тебя, Дагиш. Пожалуйста. Будь, однако, откровенен. Как всегда. Ты знаешь, почему Бекингем был в бешенстве? Подозреваю. Он любит принцессу, думаешь ты?